Часть четвёртая. Архипелаг. Шлешман праздник и выборы. Чувство человека приговорённого к смертной казни и в последний момент помилованно. Вот что испытали мы после уничтожения пиратского фрегата. В этот радостный для нас миг были напрочь забыты и усталость, и неимоверное нервное напряжение последних дней. У нас возродились неведомые доселе силы. Мы стали единой командой, только что одержавшей полную победу при самых тяжёлых для себя обстоятельствах. Вряд ли счастье было бы столь полным, если бы кто-нибудь в тот момент мог задуматься о дальнейшем. Да, нам удалось избежать страшной опасности и уцелеть. Но это не означало возвращения в привычный нам мир. Мы по-прежнему оставались в глубоком прошлом, где всё было для нас чурто. А прежнем безбедном существовании мы могли забыть. И уж тем более о таких привычных вещах, как автомобили, телефоны, телевизоры, квартиры с отоплением, электричеством, ванными и туалетами, всего без чего и жизнь не жизнь. Быт чрезвычайно важная штука. Однако речь даже не о нём. Человек продукт конкретного социума, и только в нём он способен полностью самореализоваться и занять подобающее ему положение. Мы были свидетелями и участниками кардинальнейших перемен. Но они были растянуты на низкий колет, и люди смогли к ним приноровиться. Но сейчас всё обстоялось совершенно иначе. Прошлое, внезапно ставшее для нас настоящим, оказалось абсолютно непривычным. В нём не имелось ни единой точки опоры. Мы стали в нём ничаянными и несданными пришельцами, ничего не знающими, ничего не умеющими и не имеющими. Чтобы выжить, нам предстояло начать всё с нуля. проявить не только недюжинный ум, но и максимальную гибкость. Даже поведение и то трюлось изменить самым кардинальным образом. А многие не способны на это. Но той ночью мы не думали ни о чём плохом. У нас были корабль, свобода и жизнь, а всё прочее пока не имело значения. Совсем недавно мы стояли на пороге предельного отчаяния, и вот теперь наступила психическая разрядка. Мы радовались, как дети, обнимали и поздравляли друг друга, а на наших воинов смотрели, как на богов, в трудную минуту сошедших к нам с неба. Однако корабль не твердый берег, он постоянно нуждается в управлении, и Ярцев первым принялся за дело и заставил нас последовать своему примеру. Наше счастье было настолько велико, что никакая работа оказалась не в тягости. Напротив, нам было на удивление приятно с шутками и смехом ставить колеса, тянуть всевозможные шкоты и знать, что это поможет быстрее отойти от ненавистного острова. Все трудились дружно и спорно. Бригантина, слегка покачиваясь на слабой волне, стала удаляться от места недавней схватки. Поднявшись на квартердек, я увидел беседующих Кабанова и Ятцева и направился к ним. «Остановить их мы, к сожалению, бессильны», — донесся до меня усталый Серегин голосом. Люди пережили второе рождение и просто заслужили краткий отдых. Мы не сможем заставить их нести вахту всю ночь, но и оставаться у берегов в темноте тоже опасно, а? Юрик, увидел он меня. Хорошо, что подошёл. Мы тут решили назначить тебя помощником капитана. С парусным делом ты знаком, навигацию немного знаешь, а Валерий одному не обойтись. Согласен? Раз надо, пожал я плечами. Я догадался, что меня ждет нечто подобное, и не удивился предложению. Но самолюбие было приятно. Я никогда не хотел стать самым главным, но и в самом низу находиться не любил. О чем толкуете? Все о том же, улыбнулся Кабанов. Где бы переночевать? У самого берега опасно, куда плыть неизвестно. К тому же люди устали, пусть отдохнут до утра, а там все и решим. Я увидел, что Сергей тоже вымотан до предела. Даже непонятно, как он держится на ногах. Уверен, он единственный из ветеранов, кто испытывал не воцарившуюся на бригантине радость, а лишь смертельную усталость, непробиваемую для остальных чувств. Можно просто бросить якорь вдали от берега, предложил Валера. Он тоже выглядел усталым, но далеко не до такой степени, как наш шеф-командор. Погода испортиться не должна. Значит, им короткие вахты, а остальные пусть отдыхают. Хорошуки у нас кабанов. Косте и Гене дадим отдых. Остальную четвёрку я разобью на пары, а сам по дежурью отйду. Выделишь мне трёх моряков и по одному на кротчее дежурство. Первая вахта моя, а там делитесь как хотите. Вот так и будет начальником. Пока остальные сладко спят, торчи на палубе. Но каким бы обманчиво спокойным не выглядело море, никто не гарантирует, что оно и дальше останется таким же. Лучше не поспать лишних два-три часа, но зато подстраховаться. Лучше иди-ка ты спать, а к третьей вахте разбудим, предложил я Сергею, но тебе лица нет. Куда же оно подевалось, без признака эмоций спросил Кабанов. Еще с утра было на месте, может потерял? Да ну тебя, с тобой серьезно говорят, а ты шутишь. Иди отдохни, пока с ног не свалился. И правда, Сергей, ты же на ногах едва стоишь. Вспомни, когда ты спал в последний раз, — поддержал меня Валера. Вчера. Или позавчера. Но какая разница? Я знаю, что если завалюсь спать, то вы меня артиллерии не разбудите. И не надо, — убежденно произвез наш шкипер. Нападать никто не собирается. Опознаний в морском деле у тебя все равно никаких нет. Выспишься, нам же пользы больше будет. Так что иди. Мы с Юрой и без тебя здесь обойдемся. Правда, Юра? Что за вопрос, согласился я. Или не доверяешь? Доверяю, но сделаю по-своему. И на этом закончим, твердо сказал Кабанов. Надо позвать Носову, пусть организует холодную закуску и что-нибудь эдакого. Ну, скажем, по бутылке рома на троих. Перепиться не перепьюсь, а разрядку получат. Рита прибежала по первому зову. Не знаю, правда ли говорят, что женщины намного выносливее нас, или сказалось то, что им не пришлось захватывать корабли, выматываться бессонными ночами, возиться с тяжеленными парусами. В просёлочном случае выбедила бывшая журналистка достаточно бодро, не то что мы. Если энергия и не била из неё ключом, то искрилась восторженным весельем в глазах, но только по одной на троих и долго не засиживаться. «Завтра с утра отплываем», — закончил Сергей. «Будет сделано, господин капитан», — Рита шутливо отказаряла. «Скажите, а вы всегда такой серьезный?» «Нет, только по понедельникам. По субботам я развлекаюсь вовсю. Выпивка, карты, женщины». «Так сегодня как раз суббота и есть», — подыграла ему Рита. «Рома в трюмах полно, женщин тоже хватает, а вот насчет карт точно сказать не могу». «Не слушайте вы его», — Я тоже решил принять участие в разговоре. Как раз в субботу у нашего командура начинается понедельник. Кстати, продолжается он до самой пятницы. Но все остальные дни командур развлекается на полную катушку. Это я уже поняла. Скажите, любовь к женщинам это черта всех военных? Разумеется. Женщин больше всего любят тот, кто лишён их общества. А теперь извините, но мы продолжим нашу беседу немного позже. Дела. Что была незабываемая ночь. Взлека покачивающееся на пьяной палубе, манящий горизонт туманная дорожка, пахнущий морем тёплый воздух, бескрайние просторы, а в самом центре небольшая бригантина, и на ней семь десятков человек, выброшенных в судьбу из своего времени. Никогда до этой ночи мы не ощущали так остро чувства единения каждого с каждым. Мы были современниками в забытых веках. Из земли камня чужбины. Прежнее положение не играло никакой роли. Мы стали равными, как первые христиане, но не в вере, а в судьбе. За предка Бабанова связывал нас, и выпита было немного. Дано ну и правильно. Корабль не место для загула, но поднимались тосты, и мы пили за Сергея, за его ре皮ат, за моряков, за всех нас, за свершения и за грядущие успехи. Но усталость взяла свою, И мало-помалу веселье пошло на убыль. Кое-кто набрался в кубрике, а большинство легло прямо на палубе или в шахте, не оставаясь охранять их сон. Я тоже отстоял свои часы во время второй вахты. Два часа сна не принесли бодрости, скорее наоборот. Спать захотелось больше прежнего. Делать на вахте было нечего, и мы убивали время галлыми разговорами, пили кофе, курили трасеиные трубки, а потом растолкались сменчиков и с наслаждением улеглись на их места. Утро выдалось великолепное. Тёплое солнце, тёплое море, лёгкий ветерок не утро, а мечта моряка, что на каравелле, что на круизном лайнере. Кรูили чайки, из камбуза тянуло запахом кофе, и единственное, что мешало радоваться жизни, всёобщее недосыпание. Похоже, оно неотступно будет преследовать нас в этом веке. По крайней мере, я последний раз по-человечески спал ещё на некрас. Перед злополучным штормом. Дыни я один. Многие не отказались бы проспать хоть до полудня, но настало время решать собственную судьбу. Сразу после завтрака, по предложению кабана, все собрались на своего рода вечь. Назвать происходящее собранием или совещанием было то. Просто собрались люди, застигнутые общей бедой и решающие, как из неё выбраться. Главный вопрос куда плыть, начал кабанов. Мы ни разу не говорили на эту тему по простой причине: У нас на это элементарно не было времени. Теперь же ситуация несколько изменилась. Непосредственная угроза пока миновала. У нас есть корабль и наступило время решать, что мы станем делать дальше. Оставаться у острова бессмысленно. Не исключено, что три ушедших пиратских корабля вернутся. Поэтому чем раньше мы отсюда уберёмся, тем лучше. Относительно недалеко находятся другие острова Карибского бассейна. Самые известные – Куба, Гаити, Ямайка, Барбадос. Все они сейчас чьи-то колонии – испанские, французские, английские. Южнее нас находится Латинская Америка, точнее территория будущей Венесуэлы. На севере – в Плорида. Однако Соединенных Штатов еще не существует. Европа очень далеко, за Атлантическим океаном. Но карты у нас нет, поэтому плыть придется почти наугад. ориентируясь по звёздам. И так решать, куда? Ответом стала тишина. Сергей был прав. Люди ещё не задумывались о будущем, поэтому сказать сейчас ничего не могли. И я и сам не знал, чего же я жду в этом времени, или вернее, что я могу. Ведь желание должно исходить из реальных возможностей. А какие у меня здесь возможности? Прожить более-менее нормальную жизнь Думаю, нам надо возвращаться в Европу, заявил Лудицкий. Там всё-таки цивилизация, культура, то, из-за чего мы не представляем нормальной жизни. Маленькая справочка не удержался я. По сравнению со здешними колониями, порядка там действительно больше. Много государственный строй практически в всех европейских государствах абсолютная монархия со всеми вытекающими последствиями. Например, со многочисленными привилегиями дворянства и бесправьем остальных слоёв населения. Кажется, дворян среди нас нет. Кроме того, в Европе постоянно идут войны. Конечно, до войны нашего века им далеко, но отдать какой-нибудь побеждённый город на разграбление дело самое обычное. Я не отговариваю, просто предупреждаю тех, кто забыл или просто плохо знал историю. А в России сейчас времена Петра I. Но Северная война ещё не начиналась, и единственный русский порт это от Хангиск. И ещё, добавил Валера, переход из Атлантический океан требует определённых навыков команды, то есть нас с вами. Колумбы, чтобы пересечь океан, понадобилось 3 месяца. Теоретически, дойти можно и быстрее, но это лишь теория. Следовательно, нужен запас продовольствия и воды. И обязательно нужна умелая команда. А вчера вы уже убедились, насколько это тяжёлый труд. А что предлагаете вы выкрикнуть кто-то из задних рядов? Люди смотрели на нашу маленькую группку с надеждой, сона мы уже спланировали все дальнейшие на много ходов вперёд. Типичная психология толпы ждать от лидера умения поставить вопрос и тут же приподнести готовый ответ. Пока мы не предлагаем ничего, честно признал Саркабан. Как я уже сказал, мы тоже над детьми ещё не думали. Да и вопрос настолько важен, что решить его возможно только сообща. Учтите, от принятого решения будет зависеть вся наша дальнейшая жизнь, да и жизнь наших детей в придачу. Предлагаю вынести на обсуждение ещё один вопрос о власти, заявил Удицкий. Я не хочу и не собираюсь отрицать заслуг моего телохранителя и его людей. Но как он признал сам, от наших решений зависит вся наша дальнейшая судьба. Согласен, в трудных условиях некоторые элементы диктатуры были необходимы, но теперь это уже позади. Не пора ли нам вернуться к прежней форме правления выбираемому совету? Можно восстановить прежний, можно выбрать новый. Но главное, чтобы нами руководили люди, умеющие заглядывать вперёд, а уже в подчинении находились исполнители конкретных дел. «Правильно», – громко объявил я. «Люди, которые отвечают за дела, будут находиться в подчинении у тех, кто смотрит вдаль, ничем другим не занимаясь и ни за что не отвечая». Послышался трудный смех. Все успели по достоинству оценить дела Кабанова и вряд ли многие предпочли им слова бывшего депутата будущей думы. «Что касается меня...» то как бы я ни относился к любой власти, я не мог не признать, что при чрезвычайных обстоятельствах обойтись без него просто невозможно. Не знаю, стану ли я поддерживать Серегу и впредь, но сейчас мне было намного спокойнее с ним, чем с профессиональным пустобрехом. «Поступило предложение избрать новое руководство», — спокойно сказал Кабанов. «Как вы его мыслите, Петр Ильич?» Только учтите, что людей сейчас намного меньше, чем было несколько дней тому назад. И я думаю, что должен быть председатель и два члена совета, серьёзно сообщи Луизи. Им должны подчиняться ответственный за военное дело, ответственный за припасы и капитан корабля. И, конечно же, нам нужен секретарь. Если не ошибаюсь, на данный момент у нас нет даже списка выживших людей, а это не лезет ни в какие ворота. Но главные вопросы мы будем решать сообща. «Ни к чему все это», — высказал свое мнение Сорокин. «У нас есть один руководитель, если хотите, командор Кабанов. Так зачем же нам другой?» Десантники ответили на это одобрительным гулом, как и многие из пассажиров. Но некоторые хранили молчание, и Кабанов заметил. «Что ж, раз вопрос поднят, то надо его решить». Выберем третейского судью, пусть он и проведет голосование. Давайте это сделаю я. Ох, язык мой, враг мой. Человек я достаточно посторонний для любых возможных партий, но занимаю постоянную должность, так сказать, в соответствии с квалификацией. Возражения будут? Возражений не было. Да и с какой стать? Засчитать голоса много ума не надо. Какая разница, кто это сделает? Прям было не заняло много времени. Из-за отсутствия бумаги и для упрощения церемонии голосовать решили открыто. Кандидатур на высшую должность было названо четыре. В первую очередь, естественно, Кабана. Десантники стояли за своего командира Горой и никого другого знать не желали. А вот у пассажиров мнения разошлись. Грумов и ещё несколько человек из более пожилых предложили Лудинского. Кто-то из молодых выкрикнул Дердеского. Подзанойс Ордыла вобил, что и спокойнее кого в море есть только один начальник, капитан корабля, и потому власть должна принадлежать ярцову. У меня самоотвод отозвался Валера. Я не чувствую себя подготовленным к такой роли и предлагаю всем голосовать за нашего подлинного капитана, Сергея Кабанова. Тогда голосуем. Кто за Кабанова, прошу поднять руку. Дружно поднялись руки военных и моряков. К ним присоединилось большинство пассажиров. А что, и столько пересчитать и объявить результат? 49. Дальнейшее голосование уже не имеет смысла. Выбор сделан.